ва третья горящая пентаграмма Скорпион упал навзничь и больше не двигался, но пентаграмма вокруг него продолжала сиять и искриться, освещая галерею первородных. Молнии, бьющие от меловых линий и стрескам скользили по древним стенам и потолку, словно извивающиеся щупальца, ощупывающие жуткие украшения из старых костей. Воздух наэлектризовался до такой степени, что у Тимофея, да и остальных, волосы встали дыбом. Зверь в коже ощущал тёмную энергию, скопившуюся сейчас в галерее. Кровавый ритуал Платона Евсеевича Долмацкого завершился. Багровый купол над городом был создан, и теперь его удерживали новоявленный лев и две его соратницы. Как только Платон Евсеевич опустился на пол, силовое кольцо вокруг начерченной им пентаграммы исчезло, и Серафима, не удержавшись, влетела внутрь и рухнула на колени. Не обращая внимания на голубые извивающиеся молнии, схлипывая, она поползла к отцу. Ангелина, Клим и Тимофей бросились за ней, с опаской поглядывая на догорающих тряпичных кукол. Серафима тормошила отца, трясла за плечи, но Тимофей сразу понял, Он понял, что Скорпион мертв. Платон Евсеевич Далмацкий лежал неподвижно с закрытыми глазами. Его осунувшееся лицо выражало лишь покой и умиротворение. Для него все уже закончилось. Ангелина присела рядом с ним на корточки и положила руку на плечо рыдающей девушке. Тимофей опустился в другую сторону от Серафимы. Он не знал, что и сказать, как и Клим, поражённый смертью председателя королевского задиака. А он-то всегда считал Платона Долматского этой непоколебимой глыбой, сильнейшим человеком в своём окружении, самым могущественным магом из всех своих знакомых. Кроме разве что мастера игрушек, но оказалось, что и у Скорпиона есть свой предел. Сейчас Тимофей видел лишь пожилого, безмерно уставшего человека, который совершил немало ужасных ошибок и поплатился за это собственной жизнью, подарив другим шанс избавиться от наступающих врагов. Клим хотел что-то сказать Серафиме, но в этот момент медальон скорпиона на груди Платона и все еще ярко засветился, по его бриллиантовым граням зазвенели тонкие голубые молнии, рассыпая вокруг себя маленькие искры. Медальон плавно поднялся в воздух и завис, удерживаемый лишь тонкой блестящей цепью. Климы Тимофей изумлённо на него уставились. Ему же при взглянуть видеть подобное раньше, и они знали, что это значит. Плачущая Серафима пока ничего не замечала. Я предполагала что-то подобное, тихо сказала Ангелина. Она аккуратно сняла цепочку с шеи Платона Евсеича и надела её Серафиме. Что вы делаете? простонала девушка. Похоже, медальон из брал на владельца. Это наследие твоего отца, мягко произнесла мать Тимофея. И он не мог выбрать ни кого лучше. Я я не понимаю, всхлипнул Серафима. Круг королевского зодиака должен оставаться полным при любых обстоятельствах, пояснила Ангелина. Теперь ты наш новый Скорпион, а Платон Евсеевич он навсегда останется вот здесь. И она положила руку на сердце Серафимы. К ним осторожно приблизились Тарас Стахеев и Виктор Щеглов. Редактор «Клыковской газеты» только что вошел в ритуальный зал. Выглядел он изрядно потрепанным, волосы стояли торчком, в них запутались комьи земли и кусочки льда, а на лице виднелось несколько свежих синяков. Не доглядел, расстроенно прошептал Щеглов. Змей носец убил Весы и нашего третьего. Я успел его увидеть, когда приходил в себя. Он совсем недавно выбежал из дверей галереи и скрылся в лесу. Тут он заметил полыхающее тело Стасова в боевой кожаной броне и изумлённо вытаращил глаза. Как? только и смог произнести Щеглов. Ой, я тебе объясню, пообещал ему Тарас Стахеев. Нам нужно поскорее вернуться в город, твёрдо сказала Ангелина, поднимаясь с колен. Я ощущаю волнение в воздухе, и оно становится всё сильнее. Там действительно происходит что-то страшное. Огненный дракон возвращается, кивнул Клим. Но мы не можем просто так взять и уйти, сказала Серафима, вытирая слёзы. Не можем оставить его здесь, она смотрела на тело отца. О нем "Не о нём не тревожтесь, шегнем вперёд, Тарас Стехиев. Ушёл великий человек. Обязательно воздадим ему все почести, но сделаем это чуть позже. Оплакивать погибших будем потом. Не боюсь, если вы не поторопитесь, их будет много. Так что сейчас лучше поспешите в Клыково, а мы здесь обо всём позаботимся." Понимая, что он прав, Серафим, А Тимофей и Клим поднялись с полу и медленно двинулись к выходу. Серафима продолжала тихонько всхлипывать, и Клим нежно обнял её за плечи. И она несколько раз обернулась на тело Платона Евсеевича, но затем глубоко вздохнула и вскинула голову. Нужно исполнить все наказаться. Мы сделаем всё, чтобы его жертва не стала напрасной, произнесла она. Именно так девочка поддержала её Ангелина. Настало время показать всем этим потусторонним гадам, что зря не сунулись в наш мир. В это время в распахнутые двери зала ворвались запыхавшиеся Елена Фёдоровна Бородина и Лариса Аркадьевна Оренская. Мы приехали, как только смогли. С порога выдохнула директриса академии, но тут же осеклась, увидев Ангелину Зверину, потрясённых ребят и тела, распростёртые на полу и освещаемые вспышками молний. Посреди воцарились умлённые возгласы и распросы. Сожаление и соболезнование над Тимофеем уже слышали их в полумг случилось столько всего, и ему нужно было это переварить. Мать оказалась живой, весь старый состав королевского зодиака уничтожен. Алиса Василисина опасная убийца, последняя оставшаяся змееносец. Верховная мать змей уже начала свой ритуал, и скоро огненный дракон придёт в этот мир. И впереди их всех не ждёт ничего хорошего. Пока радовало лишь одно не придётся возвращаться в клыкло пешком.